Глава 42. Скажу так, кинжал последнее в твоей защите. Для начала надо попробовать иные методы. Смотри. Даниэль стоял напротив своего помощника Эдгара Грея и наглядно демонстрировал эффективные способы самообороны. Я слушала и смотрела очень внимательно, боясь упустить нечто важное. Что-то из всего этого могло спасти мне жизнь. Удар в пах очень болезненный и эффективный прием. Выполнять его нужно максимально быстро и с максимальной силой. Вот так. Если рукой, вот так, локтем, или вот эдак, ногой. Даниэль говорил, делая паузы, чтобы показать. Второй прием. Тычок в нагрудную впадину. Сложите пальцы вот так, словно вы берете ими щепотку соли. А затем со всей силы тычете ею в грудину врага. Удар снизу вверх, либо сверху вниз. Смотри на рост нападающего. При верном исполнении гад свалится без чувств. Я кивала, но хотелось попробовать на практике. Удар по носу или верхней губе. Удар по ушам, по ноге. Выдавить глаза. Глядела, открыв рот. Ужас какой! Я так никогда не смогу. Надеюсь, ваши уроки мне не пригодятся. Выдохнула я. Часть бойцов Питера, что осталась у костра, смотрели на нас издалека. Изредка комментируя увиденное. Леди Бейл, давайте теперь вы. Даниэль в несколько шагов преодолел расстояние, нас разделяющее, и подал руку. Эмма, -э...» прикусила губу, но колебалась всего пару секунд, затем решительно вложила свою ладонь в его и встала. «Итак, я буду твоим врагом. Твоя задача не спеша выполнить все показанные приемы. Если что-то будешь делать неверно, я остановлю, и мы попробуем еще раз. Только обувь снимите», <связывая> — улыбнулся Дан. «Да, все поняла». Около получаса я раз за разом выполняла эти, как оказалось, непростые па. Под чутким руководством Роуэлла в итоге стала выходить вполне сносно. «Отлично, а теперь ускоряемся», — негромко предложил он. «Не стесняйтесь, бейте от души. Вспомните тех, кто причинил вам боль. Нет, так не пойдет. Давайте снова, еще разок». От близости этого человека сосредоточиться получалось с трудом. А когда он взвинтил темп, я вообще поплыла. Ощущать его накачанное тело, прижимающееся к моей спине все теснее, оказалось для меня доселе неведомой пыткой. «Леди Эйла, разозлитесь, наконец-то!» — рыкнул он прямо в ухо. И я встряхнулась. Выбесил. Отчего, непонятно. Но мне и не нужно было. Хочет увидеть мой гнев, пусть отведает сполна. Часовая тренировка вымотала. Но этот рывок я сделала на эмоциях. Удар под дых ребром ладони, а потом еще добавила пяткой по коленной чашечке, нисколько не жалея противника, от души. Роуэл ухнул и согнулся пополам. А я замерла, ошеломленно смотря на шипящего сквозь зубы молодого мужчину. «Ой!» – пискнула я, растерянно на него глядя. «Господин!» Эдгар подскочил к своему шефу, желая помочь тому выпрямиться. Но Дан так на него посмотрел, что парень невольно сделал пару шагов назад. Я виновато оглянулась на своих людей, но вместо осуждения в их глазах увидела довольные усмешки. Парни и Шелька с ним и заодно не скрывали свою радость от произошедшего. «Простите, мистер Роуэл, искренне повинилась я, тем временем мужчина выпрямился чуть морщась, и вдруг широко улыбнулся, демонстрируя ровные белые зубы. «Со мной все в порядке. Неожиданность — ваш путь к успеху. И надо вам еще немного нарастить мясо». Уж очень вылегонькая. Устали, как насчет отработки техник ножевого боя. Сказать, что утомилась это ведь правда так и есть. Но внутренний боец, неизвестно откуда взявшийся, заставил кивнуть: Все в порядке, я готова продолжать. Где ваш нож? Тут. Я нагнулась, приподняла подол платья и быстро вынула клинок из ножен. Вот он. Даниэль с трудом оторвал взор своих до невозможности синих глаз от моей уже прикрытой щиколотки и, прочистив горло, заговорил. Итак, очень важно то, как именно вы держите свой нож в руках». В голос Даниэля снова вернулись наставительные нотки. Наука владения кинжалом оказалась не из простых. Через несколько минут у меня страшно заболела кисть, а потом и вовсе решила онеметь и отвалиться. «Давайте небольшой спарринг». Смело предложила я, чувствуя, как адреналин ударил в голову. «Меня понесло. С любым из вас!» «Эдгар, прошу!» Вежливо уступил свое место Даниэль, и я, удивленно на него поглядев, заметила смешинку в уголках прекрасных глаз. Мой смех и хохот наставника слились в унисон. «Леди Бейл, вы едва нож держите, а уже готовы попробовать себя в деле!» Отсмеявшись, покачал головой он. «Давайте через несколько дней, когда ваша кисть более-менее привыкнет к необычной нагрузке». «Хорошо». Моя кровожадность куда-то улетучилась, и я облегченно выдохнула. «Вот вам задание на завтра. Отработать хват и разное положение кисти на весу». «Хорошо», — кивнула я, и, ловко спрятав свой клинок, направилась к костру, где Шелька уже разливала горячий взвар в деревянные кружки. «Спасибо за уроки, мистер Даниэль». Узнать новое не бывает лишним. Важно, чтобы именно эти знания мне никогда не пригодились. Я очень миролюбивый человек». «Ой ли прекрасная воительница!» — негромко сказал Роуэлл, чтобы его услышала я. «Ваши глаза так ярко сверкали! Вы жаждали победы!» От его слов мне стало совестно, но и спорить не имело смысла. Ревизор высказал ровно то, что увидел. На самом деле, я хотела показать ему что могу носить не только красивые платья и ловко управлять поместьем, но и иное мне весьма по плечу. До города добирались на полдня дольше обычного и первым делом отправились к моему поверенному. Мне необходимо оставаться инкогнито. Еще до отъезда озадачил меня Даниэль. А теперь эта секретность должна соблюдаться вдвойне. Если кто-то узнает, что ревизор давно в дальнем, крысы попрячутся в норы и успеют замести следы. «Идти напрямую в королевскую канцелярию никак нельзя. При ином варианте посредник нам был бы совершенно не нужен, поскольку я представитель его величества. А раз дело повернулось вот таким интересным образом... В общем, леди Бейл, я дам вам деньги, вы купите грамоты для своих людей и оформить сделку придется через поверенного». «Хорошо», — не стала спорить я. «Кто законник? То-то и оно, что точно не я». Как говорится, жираф большой, ему видней. Пусть поступает так, как ему нужно. «Действуем по плану. Я за золотом. Вы к мистеру Шардону со своими бочонками. Я заеду за вами. Дождитесь меня в Оливии». «Хорошо», — кивнула. «Я помню, что делать. Не переживайте».